Босфор О том, что лучшая подруга моей лучшей подруги Ори собирается переплывать Босфор, я узнала еще зимой. В тот момент я лихорадочно планировала, как говорил мой муж, бессобытийный и беспроблемный отдых с детьми в Болгарии. Море как лужа, горки, ведерки, тихий час и в девять вечера отбой. Рассказывала я подруге. «А мы поедем с Лилькой в Стамбул, Босфор переплывать», — сообщила Оля. «В смысле?» — не поняла я. «В прямом», — ответила Оля. «Соревнования есть такие, по взятию Босфора». Пролив должна была переплывать Лилька, а Оля ехала в качестве болельщицы. Лилька, которую я видела пару раз в год на днях рождениях общих знакомых, появлялась всегда поздно и неожиданно. А где Лилька?» — спрашивала я, когда мы собирались в кафе или в ресторанчике. Звонила, сказала, что через полчаса будет, отвечала Оля. Лелька звонила через час и спрашивала, сидим мы ещё или нет. За прошедший час она умудрялась оказаться на другом конце города, вспомнив, что собиралась заехать к бабушке, и опять обещала приехать через полчаса. Она врывалась в кафе, когда мы уже собирались расходиться. Кофе и водку Тут же заказывала она официанту. Лелька всегда пила такой коктейль. Быстро глотала стопку и запивала кофе, после чего начинала рассказывать истории о том, почему она задержалась. Только наша подруга умудрялась попасть в такие ситуации, в которых никто из нас оказаться не мог бы в принципе. Мы ей даже завидовали. Лелька жила насыщенной жизнью. У нее каждый день был событием. Выпив водку с кофе и заказав еще водки, еще кофе, она начинала рассказывать. Все, кто собирался уходить, и я в том числе, тут же садились на свои места и готовы были слушать Лелькины истории. Они стоили того, чтобы остаться. Лелька была удивительной рассказчицей. Она сыпала афоризмами так же легко, как смешивала водку с кофе. Пока Лелька со специальными часами на руке которые показывали число проплытых километров, нарезала дорожки в бассейне, Оля покупала наряды, в которых собиралась поддерживать подругу с берега. За Лилькиными достижениями следила пол Москвы, без преувеличения, потому что это не с детьми в Болгарию съездить, а целый Босфор переплыть. Надо сказать, что желающих было больше тысячи, о чем сообщалось на сайте, который был открыт у Лильки в компьютере и днем, и ночью. Она прошла все медобследования совершенно честно и получила справки, что физически и психически здорово. У нее нет грибка, педикулеза, венерических и прочих болезней, которые могут загрязнить Босфор или передаться другим участникам. Все справки Лилька перевела на турецкий и отправила организаторам. В это время Лильку вспоминала пол Москвы. «А некоторые в Стамбул едут, да-да», — говорила мужу, который собирался ехать к маме на дачу. «А Лилька, Босфор будет переплывать», — говорила я своему мужу, который спрашивал, «какого рожна тебе не хватает для счастья?» В результате у нас в семье Босфор стал понятием нарицательным. «Можно я пойду на встречу с одноклассниками?» — спрашивала, например, я. «Шла бы ты Босфор переплывать», — отвечал муж. «Можно мы детей и бабушке на дачу отправим?» «Босфор». «Можно я ужин готовить не буду?» «Босфор». То есть Босфор стал символом свободы, молодости, адреналина и юношеского счастья. Все завидовали Лильке и даже Оле, которая была в группе поддержки. За месяц до старта Лилька решила, что нужно потренироваться на большой воде и уехала плавать в Грецию вместе с Олей, которая смсками оповещала общественность о достижениях и о том, как подруга уже зарегистрировалась, купила билеты и даже новый купальник и очки. Это была Олина идея, конечно же, потому что кто ж переплывает Босфор в старом купальнике. Наконец, Оля с Лелькой прибыли в Стамбул. лейка даже в самолете не расставалась с папкой, где были распечатки с сайта, о времени старта, месте сбора пловцов и прочей информации. На следующий день они встали пораньше, заказали такси, Оля нарядилась в новое платье, Лилька на удачу поплевала на купальник, и девушки отправились на старт. До места таксист вез их минут сорок. У Лильки случился мандраж, и она клацала зубами, а Олю тошнило. На месте старта Развивались флаги, кучковалась пресса и даже летал вертолёт. Но не было ни одного пловца. «А где все?» — спросила Лилька. «На финише», — ответили организаторы. «Как на финише?» — не поняла Лилька. «Уже уплыли?» «Нет, ещё не приплыли. На финише регистрации номерки дают, а потом всех на трёх красивых кораблях везут сюда, чтобы плыть». Надо сказать, что организаторы плохо говорили на английском. Почти совсем не говорили. А Оля с Лилькой не говорили по-турецки. То есть поняли они друг друга не сразу, а после мучительных переговоров с помощью жестов и демонстрации нового Лилькиного купальника и очков. Лилька вздрогнула всем телом пловчихи и собралась кидаться в Босфор, чтобы добраться до финиша, зарегистрироваться и приплыть на старт, как все на корабле. Оля предлагала вызвать такси. Организаторы выловили рыдающую лильку, которая плюхнулась в воду в платье, зажав в руке очки с купальником, и вырвали Олю из рук случайного турка на машине, который не поверил своему счастью в виде роскошной, кинувшейся к нему на шею блондинки, обещавшей все, что угодно. Лилька мокрая совала организаторам в нос распечатки с сайта, где не значилось, что пловцы должны были пребывать на финиш, и только потом на старт. Листы тоже намокли под Лилькиными слезами и водами Босфора, и организаторы смотрели на нее с жалостью. Наконец пресса засуетилась, защёлкали фотоаппараты, вертолёт зашёл на новый круг. На горизонте появились корабли с радостными пловцами. Они все были с красивыми номерками на шапочках и на купальниках возбуждённые и восторженные. Лилька вцепилась в главного организатора и рыдала у него на плече. Первыми с борта корабля спустили двух пловцов-инвалидов, одноногих, одного пловца без руки и одного пловца с синдромом Дауна. Все улыбались и махали руками репортерам. «Лиль, даже Даун понял, что надо сначала ехать на финиш», совершенно неполиткорректно заметила Оля. Лилька зарыдала с новой силой на плече организатора который пытался её от себя отодрать, чтобы пойти приветствовать участников. «И одноногие тоже поняли, что надо ехать на финиш». «И однорукий понял. Только ты не поняла», — продолжила Оля. Девушка, надо сказать, интеллигентная, тактичная и воспитанная. Пловцы выстроились в ряд и бросились в воду. Лелька тоже пыталась броситься следом, чтобы утопиться с горя, но её опять удержали. Весь следующий день знакомые знакомых, полмосквы, слали Оле СМСки с вопросами, как там поживает Босфор, покорён или нет. Оля в этот момент в огромном молле лечила свои и Лилькины нервы шоппингом. Лилька ещё непременно хотела поужинать в каком-то ресторане, купить бублик и сумку от Луи Виттона на Гранд Базаре, да такую, чтобы не отличить от настоящей. Где-то между бубликом и поддельным витоном они заметили мужчину с сумкой с символикой соревнований. Оля с Лилькой между собой обругали его последними словами и пошли в ресторан. Мужчина остался снаружи. Он вытащил из сумки лист бумаги, что-то на нем нацарапал и размахивал, как белым флагом, показывая на Лильку. «Я выйду к нему», — спросила Лилька, то ли саму себя, то ли Олю. «Иди». — ответила Оля, — надо сказать всегда осторожное, подозрительное и рассудительное. На бумажке было написано имя мужчины и просьба найти его в Фейсбуке. На корявом английском он объяснил Лильке, что она — самая красивая женщина в его жизни, что он готов на ней жениться хоть сейчас, и что он утопится в Босфоре, если она ему не напишет. «Слушай, — «А ты не на его плече рыдала?» — спросила Оля, внимательно разглядывая мужчину, который слал Лильке воздушный поцелуй. «Не помню», — зарыдала Лилька. Теперь она переписывается с ним на Фейсбуке. Он действительно оказался главным организатором взятия Босфора вплавь Лилька выложила свою фотографию в том самом новом купальнике и в плавательных очках. Он чуть с ума не сошел от счастья. Они договорились встретиться на следующий год в том же месте в тот же час, чтобы еще раз переплыть Босфор. А пол Москвы, женская ее половина, тяжело вздыхает от зависти и, шинкуя капусту на борщ для мужа, тихо шепчет «Босфор! Босфор!».